Глава 32. Паром на Уазе. Мы надеемся, что вы не совсем забыли молодого путешественника, оставленного нами по дороге во Фландрию. Потеряв из виду своего покровителя, который, стоя перед старинной церковью, провожал его глазами, Рауль пришпорил лошадь, чтобы избавиться от грустных мыслей и скрыть от Элевена волнение, исказившее его лицо. Все же одного часа быстрой езды оказалось достаточно, чтобы рассеять печаль, омрачавшую живое воображение молодого человека. Неведомое доселе наслаждение полной свободой, наслаждение, которое имеет свою прелесть даже для того, кто никогда не тяготился своей зависимостью, золотило для него небо и землю, в особенности же тот отдаленный горизонт жизни, который мы зовем своим будущим. Все же, после нескольких попыток завязать разговор с Оливеном, юноша почувствовал, что долгое время вести такую жизнь ему будет очень скучно. Разглядывая проездом разные города, он вспоминал ласковые, поучительные глубокие беседы графа. Теперь никто не сообщит ему об этих городах таких ценных сведений, какие получил бы он от Атоса, образованнейшего и занимательнейшего собеседника. Еще одно воспоминание печалило Рауля. Подъезжая к городку Лувру, он увидел прятавшийся за стеной тополей маленький замок, который до того напомнил ему замок Лавальер, что он остановился, и смотрел на него минут десять. Затем, грустно вздохнув, поехал дальше, не ответив Оливену, почтительно осведомившемуся о причинах такого внимания к незнакомому дому. Вид внешних предметов, таинственный проводник, который сообщается с тончайшими нитями нашей памяти, и иногда, помимо нашей воли, пробуждает ее. Эти нити, подобно нити Ариадной, ведут нас по лабиринту мыслей, где мы иногда теряемся, гоняясь за тенями прошлого, именуемыми воспоминаниями. Так вид этого замка отбросил Рауля на пятьдесят миль к западу и заставил его припомнить всю свою жизнь, от момента прощания с маленькой Луизой до того дня, когда он увидел ее впервые. Каждая группа дубков — Каждый флюгер на черепичной крыше напоминали ему, что он не приближается, а наоборот, с каждым шагом все больше и больше удаляется от друзей своего детства. И, может быть, покинул их навсегда. Наконец, не умея справиться со своей подавленностью и печалью, он спешился. Велел Оливяну отвезти лошадей в небольшой трактир, видневшийся впереди при дороге на расстоянии мушкетного выстрела от них. Он сам остался подле красивой группы каштанов, цвету вокруг которых жужжали рои пчел, и приказал Оливену прислать ему с трактирщиком бумагу и чернил на стол, точно нарочно, здесь для этого поставленный. Оливен покорно поехал дальше, и Рауль сел, облокотясь за стол, устремив рассеянный взгляд на чудесный пейзаж, на зеленые поля и рощи, и от времени до времени, стряхивая с головы цвет каштана, падавший точно снег. Рауль просидел так минут десять и уж совсем углубился в мечты, когда вдруг он заметил странную фигуру с багровым лицом, с салфеткой вместо передника и с другой салфеткой под мышкой, поспешно приближающуюся к нему с бумагой, пером и чернилами в руках. «Ах, ах!» — сказал это видение. «Видно, у вас, дворян, у всех одни и те же мысли. Не больше четверти часа назад, молодой господин, на такой же красивой лошади и такого же барского вида, как вы...» И, наверное, вашего возраста остановился около этих деревьев, велел принести сюда стол и стул, и пообедал здесь вместе с пожилым господином. Должно быть, своим воспитателем. Они съели целый паштет без остатка и выпили до дна бутылку старого маконского вина. Но, по счастью, у нас есть еще запасной паштет и такое же вино, так что, если вашей милости угодно приказать... Нет, друг мой, — сказал Рауль, улыбаясь. В настоящий момент мне нужно лишь то, о чем я просил. Мне только хотелось бы, чтобы чернила были черные, а перо хорошее. В таком случае я готов заплатить за перо столько, сколько стоит вино, а за чернила, сколько стоит паштет. «Тогда я отдам вино и паштет вашему слуге», — отвечал трактирщик. «А перо и чернила вы получите в придачу». «Делайте, как хотите», — сказал Рауль, только еще начинавший знакомиться с этой особой породой людей, которые состояли раньше в содружестве с разбойниками большой дороги, а теперь когда разбойники с успехом их заменили. Хозяин, успокоившись насчет платы, поставил на стол чернила, перо и бумагу. Перо случайно оказалось сносным, марауль принялся за письмо. Хозяин продолжал стоять перед ним, с невольным восхищением, глядя на это очаровательное лицо. Такое кроткое и вместе с тем строгое. Красота всегда была и будет великой силой. «Этот не таков, как тот, что сейчас проехал», — сказал хозяин Оливену, который подошел осведомиться, не нужно ли чего-нибудь Раулю. «У вашего хозяина совсем нет аппетита». «Три дня тому назад у него был аппетит, но что поделаешь, с позавчерашнего дня он потерял его». Оливен и хозяин направились в трактир. аливен по обычаю слуг, довольных своим местом, рассказал трактирщику все, что, по его мнению, мог рассказать о молодом дворянине. Рауль, между тем, писал следующее. «Сударь, после четырех часов езды я остановился, чтобы написать вам, ибо каждую минуту я чувствую ваше отсутствие и беспрестанно готов обернуться, чтобы ответить вам, как если бы вы были здесь и говорили со мной. Я был так потрясён отъездом и так огорчен нашей разлукой, что мог только весьма слабо выразить вам всю ту любовь и благодарность, которую я питаю к вам. Вы прощаете меня, не правда ли?» ведь ваше великодушное сердце поняло все, что происходило в моем. Пишите мне, прошу вас, ваши советы – часть моего существования. Кроме того, осмелюсь вам сказать, я очень обеспокоен. Мне кажется, вы сами готовитесь к какому-то опасному предприятию, о котором я не решился вас расспрашивать, раз вы сами мне о нем ничего не сказали. Вы видите, мне крайне необходимо получить от вас письмо. С тех пор, как вас нет здесь подле меня, я каждую минуту боюсь наделать ошибок. Вы были мне могущественной опорой, и сейчас, клянусь вам, я очень одинок. Не будете ли вы так добры, сударь, если получите известие из Блуа сообщить мне несколько слов о моей маленькой подруге мадемуазель де Лавальер, здоровье которой накануне нашего отъезда, как вы помните, внушало опасения? Вы понимаете, дорогой мой воспитатель, как мне дороги и ценные воспоминания о времени, проведенном вместе с вами. Я надеюсь, что и вы изредка вспоминаете обо мне». И если вам иногда меня не достает, если вы хоть немного сожалеете о моем отсутствии, я буду счастлив узнать, что вы почувствовали мою любовь и преданность, и что я сумел показать их вам, когда имел радость жить с вами вместе». Окончив письмо, Рауль почувствовал, что на душе у него стало спокойнее. Убедившись, что ни Оливиан, ни хозяин за ним не подсматривают, он запечатлел на письме «Поцелуй». Немая и трогательная ласка, о которой способно было догадаться сердце Атоса, когда он станет распечатывать конверт. Тем временем Оливен съел свой паштет и выпил бутылку вина. Лошади тоже отдохнули. Рауль знаком подозвал хозяина, бросил на стол и икью, вскочил на лошадь и в Сен-Лисе сдал письмо на почту. Отдых, подкрепивший как всадников, так и лошадей, позволил им продолжить путь без остановок. В Вербери... Рауль велел Оливену справиться о молодом дворянине, который, по словам трактирщика, ехал впереди них. Тот, оказывается, проехал всего лишь три четверти часа тому назад. Но у него была отличная лошадь, и он ехал очень быстро. «Постараемся догнать его», — сказал Рауль Оливену. «Он едет, как и мы, в армию и будет неприятным спутником». Было четыре часа, когда Рауль приехал в Кампьян. Здесь он пообедал с большим аппетитом и снова принялся расспрашивать о молодом путешественнике. Подобно Раулю, тот останавливался в гостинице «Колокол и бутылка», лучший в Компьене, и, уезжая, говорил, что заночует в Нуайоне. «Едем ночевать в Нуайон», — сказал Рауль. «Сударь», — почтительно заявил Оливен, — «разрешите мне заметить вам, что мы уже сегодня утром сильно утомили наших лошадей. Я думаю, лучше будет переночевать здесь и выехать завтра рано утром. Десять миль для первого перехода достаточно». «Граф де ла желает, чтобы я торопился», — возразил Рауль, «и чтобы я догнал принца на четвертый день утром. Доедем до Нуайона. Это будет такой же переезд, какие мы делали, когда ехали из Блуа в Париж. Мы прибудем туда в восемь часов, лошади будут отдыхать целую ночь, а завтра в пять часов утра поедем дальше». Оливян не посмел противоречить и последовал за Раулем, ворча сквозь зубы. «Ладно, ладно, тратьте весь ваш пыл в первый день. Завтра вместо двенадцати миль». Вы сделаете десять, послезавтра пять, а дня через три окажетесь в постели. Придется-таки вам отдохнуть. Все вы молодые люди хвостунишки Видно, аливен не прошел школы, в которой воспитывались планше и гримо. Раули в самом деле чувствовал усталость, но ему хотелось проверить свои силы. Воспитанный в правилах хатоса и много раз слышавший от него о переездах в 25 миль, он и тут желал походить на своего наставника. Д'Артаньян, этот железный человек, казалось, созданный из нервов и мускулов, также пленял его воображение. И он все погонял и погонял своего коня, несмотря на доводы Оливена. Они свернули на живописную проселочную дорогу, которая, как им сказали, на целую милю сокращала путь к парому. Въехав на небольшой холм, Рауль увидел перед собой реку. На берегу виднелась группа всадников, готовившихся к переправе. Не сомневаясь, что это молодой дворянин со своей свитой, Рауль окликнул их, но было еще слишком далеко, чтобы они могли его услышать. Тогда, несмотря на усталость лошади, Рауль погнал ее галопом. Однако пригорок скоро скрыл от его взора всадников, а когда он взобрался на возвышенность, то паром уже отчалил и направился к противоположному берегу. Видя, что он опоздал и ему не удастся переправиться вместе с другими путешественниками, Рауль остановился, поджидая Оливена. В эту минуту с реки донесся крик. Рауль обернулся в ту сторону, откуда он послышался, и прикрыл рукой глаза от слепящих лучей заходящего солнца. «Оливен!» — крикнул он. — «Что там случилось?» Раздался второй крик, еще громче первого. «Канат оборвался, сударь», — ответил Оливен, — «и паром понесло по течению». «Но что это там в воде? Как будто барахтается что-то!» «Ясно!» — воскликнул Рауль, всматриваясь в поверхность реки, ярко освещенной солнцем. «Это лошадь и всадник! Они тонут!» — крикнула Оливен. Он не ошибся. У Рауля тоже не оставалось сомнений. На реке случилось несчастье, и какой-то человек тонул. Он отпустил поводья и пришпорил лошадь, которая, почувствовав одновременно боль и свободу, перескочила через перила огораживавшие пристань, и бросилась в реку далеко разбрызгивая воду и пену. «Что вы делаете?» — вскричал Оливент. «Боже мой!» — Рауль направил лошадь прямо к утопавшему. Впрочем, это было для него дело привычное. Он вырос на берегах Луары, был взлелеен, можно сказать, ее волнами и сотни раз переправлялся через нее верхом и вплавь. Атос, желая сделать в будущем из Виконта солдата, поощрял такие забавы. — О, боже мой! — в отчаянии кричал Оливен. — Что сказал бы граф, если бы он вас видел? — Граф поступил бы, как я, — ответил Рауль, изо всех сил понукая свою лошадь. — А я? А я! — кричал побледневший Оливен в отчаянии, мечась по берегу. — Как же я-то переправлюсь? — прыгай, трус! — ответил ему Рауль, продолжая плыть. Затем он крикнул путешественнику, который в двадцати шагах от него барахтался в воде. — Держитесь! Держитесь! Я спешу к вам на помощь! Оливен подъехал к берегу, Рабел осадил лошадь, повернул назад, но, наконец, устыдившись, тоже бросился вслед за Рауля, хоть и в страхе. «Я пропал. Мы погибли». А тем временем паром несся по течению. С него раздавались крики людей. Мужчина с седыми волосами бросился с парома в воду и бодро плыл к тонувшему. Он продвигался медленно, потому что ему приходилось плыть против течения. Рауль уже подплывал к гибнущему. Но лошадь и всадник, с которых он не спускал глаз, быстро погружались в воду. Только ноздри лошади были еще видны над водою, а всадник выпустил по и, закинув голову, протягивал руки. «Еще минута, и они исчезнут!» «Мужайтесь! Смелей!» — крикнул Рауль. «Смелей! Поздно!» — проговорил молодой человек. «Поздно!» Вода покрыла его голову, заглушив голос. Рауль бросился с лошади, покинув ее на произвол судьбы, и в два-три взмаха рук был уже подли несчастного. Он схватил лошадь за удила и приподнял ее голову из воды. Животное вздохнуло свободнее и, словно поняв, что ему пришли на помощь, удвоило усилие. Тотчас Рауль схватил руку молодого человека и положил ее на гриву, за которую она и ухватилась так цепко, как хватаются утопающие. Теперь Рауль был уверен, что всадник не выпустит из рук гривы, и всецело занялся лошадью, направляя ее к противоположному берегу, помогая ей рассекать волны и подбадривая ее криками. Внезапно лошадь споткнулась о песчаную отмели, встала на ноги. «Спасен!» — воскликнул седой господин, тоже становясь на ноги. «Спасен!» — тихо пробормотал молодой человек, выпуская гриву и падая с седла на руки Рауля. Рауль был всего в десяти шагах от берега. Он вынес на землю бесчувственного молодого человека, положил на траву, расшнуровал воротник и расстегнул застежки камзола. Минуту спустя старик был возле них. Наконец и аливен добрался до берега после бесчетного множества крестных знамений. Люди, остановившиеся посреди реки, принялись направлять паром к берегу при помощи шеста, который нашелся у них. Мало-помалу, благодаря заботам Рауля и сопровождавшего всадника господина, мертвенно-бледные щеки молодого человека покрылись румянцем. Он открыл глаза, и его блуждающий взор скоро остановился на том, кто спас его. «Ах — Ах! — воскликнул он. — Я искал вас. Без вас я был бы уже мертв. Трижды мертв. — Но можно и воскреснуть, как вы видите, — отвечал Рауль. — Мы все отделались только хорошей ванной. — О, как мне... «Благодарить вас!» — воскликнул старый господин. «А, вы здесь, мой добрый арменш! Я очень напугал вас, не правда ли? Но вы сами виноваты. Вы были моим наставником, почему же вы не научили меня лучше плавать?» «Ах, граф!» — сказал старик. «Если бы с вами случилось несчастье, я никогда бы не посмел явиться на глаза маршалу». «Но как же это случилось?» — спросил Рауль. «Как нельзя проще!» — ответил тот, кого называли графом. Мы переплыли уже больше третьей реки, как вдруг канат оборвался, и моя лошадь, испугавшись крика и суетни паромщиков, прыгнула в воду. Я плохо плаваю и не отважился в воде слезть с лошади. Вместо того, чтобы помочь ей, я только стеснял ее движение и великолепнейшим образом утопил бы себя, если бы вы не подоспели вовремя, чтобы вытащить меня из воды. Отныне, сударь, если вы согласны, мы связаны на жизнь и насмерть. «Сударь», — сказал Рауль, низко кланяясь. «Уверяю вас, я весь к вашим услугам». «Меня зовут граф Дегиш», — продолжал молодой человек. «Мой отец — маршал Деграмон. Теперь, когда вы знаете, кто я, окажите мне честь назвать себя». «Я Виконт Деброжелон», — сказал Рауль краснее от того, что не может, подобно графу Дегишу, назвать имя своего отца. «Ваше лицо, Виконт, ваша доброта и ваша смелость привлекают меня. Вы уже заслужили мою глубокую признательность. Обнимемся и будем друзьями». «Я тоже полюбил вас от всего сердца», — ответил Рауль, обнимая графа. «Располагайте мной прошу вас, как преданным другом». «Теперь скажите мне, Виконт, куда вы направляетесь?» — спросил Гиш. «В армию принца, граф». «И я тоже», — радостно воскликнул юноша. «Тем лучше, значит, мы вместе получим боевое крещение». «Отлично! Любите друг друга», — сказал воспитатель. «Вы оба молоды. Вы, наверное, родились под одной звездой, и вам суждено было встретиться». Молодые люди улыбнулись доверчиво, как и свойственном молодости. — Теперь, — сказал воспитатель, — вам надо переодеться. Ваши слуги, я отдал им приказание, как только они сошли с парома. Должно быть уже в гостинице. Сухое белье и вино вас согреет. Идемте. Молодые люди не возражали. Напротив, они нашли такое предложение великолепным. И тотчас же вскочили на своих лошадей, любуясь друг другом. — Действительно, — Оба они были юноши с гибкими, стройными фигурами, благородными открытыми лицами, кротким и гордым взглядом, прямодушной и тонкой улыбкой. Гишу было лет восемнадцать, но ростом он был не выше пятнадцатилетнего Рауля. Они невольно протянули друг другу руки и, пришпорив коней, поехали бок о бок до самой гостиницы. Один находил радостной и прекрасной жизнь, которой чуть было не лишился другой благодарил Бога, что уже успел в своей жизни сделать нечто такое, что должно понравиться его опекуну. Только один Оливен не совсем был доволен прекрасным поступком своего барина. Выжимая рукава и полы своего камзола, он думал, что остановка в компье избавила бы его не только от этого приключения, но и от простуды и ревматических болей, неизбежных его последствий.